А вот была история Русский поэт, писатель, драматург Александр Петрович Сумароков был очень тщеславен Он всегда прислушивался к мнению и очень ценил критический дар и в а н с е м ё н о в и ч а Баркова Поэта и переводчика, ученика Ломоносова А надо сказать, Сумароков с Ломоносовым не выносили друг друга. Яростно критиковали стихи друг друга. Иногда и до драк доходило. Однажды Барков пришел к Сумарокову и начал кричать на весь дом. «Сумароков! Великий человек! Сумароков!» Первый русский стихотворец, п о л ь щ е н н ы й Сумароков, велел подать водки. Барков напился, а уходя ш е п н у л "Знаешь, Александр Петрович, а я тебе солгал. Первый-то русский стихотворец Ломоносов, второй я, а ты только третий".